Глава 11. Паш Мечей Пятеро социал-революционеров предстали перед судом по обвинению в разбоях, вымогательствах и убийствах. Свои чудовищные преступления эти люди оправдывают якобы высшим благом, которое они намерены причинить обществу. Их фантазия относительно всеобщего равенства многим кажется заманчивой. Однако следует помнить, что обещание нового мира Всеобщей справедливости всегда-то влекли не столько людей, живопекущихся об общественном благе, сколько тех, кто, будучи морально неустойчив, искал легких путей обогащения, а жажду наживы прикрывал высокими идеями. Полицейский вестник Санкт-Петербурга. Я оклялась, что больше никогда. И ведь верила же. На самом деле верила. Что больше и вправду никогда. Да и зачем? Больно это? Я уже и забыла, насколько. Или это просто привычку утратила. В лицо будто кислотой плеснули. Мышцы, чувствую, плавятся. Оплывают. Оползают. Кости следом. И изменения не только физической структуры тела — целитель печально разводит руками — Вы должны были понимать, что подобные вмешательства не могут остаться без последствий. Мы понимали. Нам так казалось. Нет, потом. В другой раз пострадаю. И, может быть, даже напьюсь. Софьей. У нее ведь тоже последствия. У всех нас тут грёбаные последствия. Но боль отступает. Отползает тварь, чтобы затаиться там на грани восприятия. А мир меняется. Собаки не видят цветов, но в черно белом варианте есть свои преимущества. Бегшеев стоит, впирившись взглядом в стену. Спина прямая, а болезнью несет крепко. И морщусь. Ненавижу этот запах. «Мишка, во что ты вляпался, хороший парень Мишка? Откуда у тебя эта несчастная трёхрублёвка?» И монетки тоже. Я спрошу, конечно, и не только у Ежинского, но и у Атули. А лучше бы у Янки. Правильно. Забыла, что частичная трансформация здорово прочищает мозги. И кровь. Теперь пятно было ярким и будто светилось. Нет, не будто, оно и вправду светилось. Слабо, но отчетливо. И стало быть, кому бы кровь не принадлежала, Человек этот был магом, а теперь я не возьму тонкий след, да, но обычный вполне. И вдох. Воздух. Запахов много, старых и новых, но я привычно отсекаю лишний, выделяя тот единственный, нужный. Крови. Легкий. Цветочный почти. Цветы выползают в середине марта, а на побережье того раньше. Может, он за цветами полез? Для кого? 15 лет возраст влюбленности. И нет. Если бы за цветами и упал, не было бы сломанной шеи, вскрытой артерии крови, которую кто-то вытянул, выпил, мутит. Но если так, то вариант один на самом деле. Игла? Иглу бы воткнули в сосуд, и нож бы не понадобился. Да и след она оставила бы куда менее заметный. А значит, иглы не было. А был нож, и... Кровь не идёт. Сердце ведь остановилось, как ее вытянуть? То-то и оно. На всякий случай, раз уж вышло так, я обнюхала и Мишку, от которого привычно пахло морем, оно поганое сожрало все прочие ароматы, и с одежды тоже, и из денег. Осталось только вот это крохотное пятнышко, которое светилось, оно не случайно попало. Мне можно поворачиваться, светским тоном осведомил к шеев, от чего сразу захотелось клацнуть зубами над духом. А Одинцов никогда не спрашивал. Молча стоял и ждал разрешения. Естественно, когда ситуация это позволяла. А большей частью всем было не до церемоний. И назад это еще поганей. Уже однажды обожжённая кожа снова слезает. И кости. Я каждую чувствую. А нам обещали, что со временем пройдет, ну или притерпимся. Только ни хрена не получалось потерпеться. И не только у меня. «Ну да. Можно», — просипела я, пытаясь как-то вернуть лицо на место. Всякий раз потом долго не могла отделаться от ощущения, что оно все таки поползло. Биг Бигшеев молча протянул белоснежный платок. «Кровь?» «Трогать этакую красоту было совестно. Немного. Бывает это не страшно. Как сказать?» Он, сообразив, что брать платок я не стану, шагнул и просто провел им полбу. Сосуды то ли не выдерживают перемен, то ли не успевают. Что-то там они не. Ну и потом пот с кровью. Красное на белом выделялось ярко. И получилось? Точнее, что получилось? Он не стал отворачиваться. А платок я забрала, все одно грязный. Что-то получилось. Эта кровь точно не мишки, одаренного и сильного. Насколько? Сутки в морской воде, если не дольше, а она светится. И запах яркий тоже. Я почти ничего уже не могу. Признаваться в собственной слабости было тяжело. Пусть даже мозгоправ, который должен был помочь нам вернуться в мирную жизнь, уверял, что слабость — это очень даже нормально по -человечески. вот только людьми мы больше не были. То есть его убил очень сильный одаренный, я кивнула и тоже задумалась. И готова поклясться, что зная, что за мысли бродили в бикшеевской голове сильный одаренный, умелый убиться или нет. То есть мишку он убил легко, шею сломал как куренку, а тот сноровка нужна. Что до остального, то... То? Инсценировка не удалась? А если бы не бикшеева, Целительницы Золотой Сотни, они встречаются куда реже старых ищеек. А Барски он, конечно, с мертвяками дело имел. Но заметил бы? Пятно это на шее. След от ножа. Кровоизлияние? Не факт. «Далеко не факт». «Это не медведь», — выдавила я то, что мучила. «Я знаю его кровь, и никто из наших». «Их кровь вы тоже знаете?» «Знаю». Его переходы в общении бессили не сказано. «Так уж получилось, и нет, ее не изменить. У крови всегда особый запах и вкус, но про это мы промолчим». Чего человека пугать раньше времени? Ее всего капля? Меньше? Не уверен, что даже группу определить получится. Не получится это точно. Я ж иногда почитываю журналы, которые на участок приходят. Ну, те, которые вроде как нашу квалификацию должны бы поднимать. Акула, говорят, способна учуять каплю крови за сотни миль. Я, конечно, не акула, но клянусь богами, что это не они. Что ж, поверил ли мне Бикшеев было непонятно. Но он склонил голову на бок и посмотрел задумчиво так. Тогда все становится еще более странным. Парень, который заработал три рубля. Здесь это довольно приличные деньги. Проклятие. чему я оправдываюсь? Мишка вряд ли больше пятерки в руках держал. А уж чтобы в собственном распоряжении? Пускай. Но где-то он их взял. Где? И не связано ли это с его смертью? Я подумала и покачала головой. Вряд ли. Его убили случайно. Сломав шею? Не в том смысле. Я поняла, что меня раздражало во всем этом. Смотрите. Тот, кто его убил, зачем-то выпил Мишкину кровь. Но кровь мертвеца — это так себе. Бегшеев слегка нахмурился. Кровь одаренного несет силы. Ей можно восстановиться. Способ так себе, но там... Там иногда приходилось. И вам? О таком в отчетах не писали. Но дай мне. И не только мне. О способе этом все знали, во всяком случае, те, в ком капли дара имелись. Только вслух о подобных вещах не говорят. Бегшеев разумно не стал ждать ответа, а я сделала вид, что не услышала вопроса. Но Мишка одаренным не был, и убили его не из-за крови точно. Скорее уж тот, кто убил, решил, не знаю, воспользоваться случаем, В или просто свихнулся. Это же не редкость, тут скорее нормальным остаться сложно. В противном случае он бы сперва оглушил Мишку, потом выпил бы кровь, ну а дальше все остальное. «Пожалуй», — согласился Бикшеев. «И таким образом, если бы Мишка влез не туда и от него решили бы избавиться, тот, кто решил, он бы подготовился, верно?» Биг Шейф прикрыл глаза. «Да», — прозвучало глухо. «Тогда деньги отдельно, а вот убийство отдельно. Но кровь. На острове магов хватает, Сюда многие приехали после войны. И потом, совсем уж после. Кивок и взмах рукой. Мне приказывают продолжать? Я готова. Но таких, чтобы вправду сильные, Тем более женщины, Сказала и поняла, что права. Женщины. Это кровь женщины. Бегшеев открыл глаза и уставился на меня. Жуть какая. Интересно, матушку его звать пора или еще рано? Снова чернота. Ей глазные яблоки движутся вправо-влево, очень быстро, словно он читает невидимую книгу. Уровень? Второй, может, и первый, или третий? Третий пограничный, если, попыталась уловить нужное ощущение. Третий пограничный, второй, первый все же иначе звучит, по запаху более выраженный. Четвертый, никого выше четвертого, выдохнул он и глаза остановились. Данных недостаточно, недостаточно данных. Он чуть наклонился, сгорбился, и я испугалась, что сейчас трупов встанет два. Но нет. Секунды Биг Шейф распрямился. «Извините», — сказал прежним почти равнодушным тоном, «если напугал вас. Не дождешься. Я сунула руки в подмышки и куда увереннее сказала. «Мишка наткнулся на кого-то случайно». И этот кто-то был ему знаком. «Мишка не пошел бы к чужаку и не подпустил бы близко. Здесь это рано вбивают». И хорошо на уровне инстинктов, но он был любопытный. Да если бы вдруг увидел знакомого человека, который делает что-то непонятное, то. предложил бы помочь. Тетка, зима малинке, та гребаная малина таяла на языке горячим летом. И я тогда впервые за долгие месяцы поняла, что все еще жива, несмотря ни на что, жива, он полез бы помочь. Он всегда помогал, даже когда не просили. А его вот так. Я дотянулась до Мишкины ноги, которая выглядывала из-под простыни, и погладила. Ничего. Я найду. Не знаю, какой ценой, но ищейки след не бросают. Знаете, Бикшеев вытер нос рукавом и поспешно отвернулся. В таком случае нам стоит поискать место, где его убили. «Легко сказать. Хотя...» Взяла в руки нож и монетку. «Надо показать это одному человеку». «Вы не будете против, если я составлю вам компанию?» Бекшеев говорил Гнусава, стало быть, носом кровь пошла. «Ну да, его дело. Только мне бы привести себя в порядок. А вы... вы подождите наверху, пожалуйста». А вот это, несмотря на всю вежливость, прозвучало приказом, но я лишь плечами пожала. Подожду. Отчего бы не подождать? Наверху была Ниночка, и я вспомнила о ней, только заслышав звонкий голосок, и смутилась. И отступила бы, но медведь почуял и повернулся. А следом Ниночка замолчала, напряженно так. Не то чтобы она меня не любит, хотя так и есть, не любит. Ей не за что. И слухи эти, которые уж сколько лет по-дальнему гуляют, будто мы с медведем любовники, тоже не добавляли симпатий. А она хорошенькая. Круглая личка, ямочки на щеках. Брови Ниночка выщипывала по последней моде тонкими душками, а губы красила красной помадой. И платье на ней было нарядным. Светло-голубое в крупный горох, и пояс широкий подчеркивал тонкую талию. Пока тонкую. «Доброго вечера», — сказала я тихо. «Мы сейчас уходим». «Что?» Медведь поднялся из низкого и с виду тесного кресла, куда его запихнули. В руках он держал кружку, но, судя по запаху, до меня долетевшему отнюдь не с чаем. Я его найду, спокойно сказала кивок и судорожный вздох. Ниночка прижимает руки в белых перчаточках к губам. Она бесит вот этой вот сахарностью, нарядностью бесит. И еще тем, что я такой быть не смогу, даже если наизнанку вывернусь, а я бы вывернулась с удовольствием. И зависть. Тёмное, душное поднимает голову. Бекшеева слегка хмурится. «Я домой», — говорю это медведю, старательно Ниночку игнорируя. По-моему, это ее тоже бесит. «К Софье. Она со вчерашнего одна, считай». Есть, конечно, Магда, и Софье случалось оставаться, но все равно непорядок. Кивок и хмурое выражение лица у него. А на ее личке страх. Не меня Ниночка боится, а того, что медведь останется. Не дури. Я по его глазам вижу, что страх ее не беспочвенен. Когда уезжаешь? Вечером, отвечает за Ниночку медведь. А я через два дня. Хорошо. Или нет? Может, сейчас? Нельзя. Бекшеева подает голос. Я должна завершить хотя бы первый цикл регенерации. И голос ее ворчливый вдруг успокоил. И сама она все-таки сволочи они целители, лечат, успокаивают. кто их просит то лезть, Ну киваю. Наверное медведю повезло к целителям ее уровня очередь даже не на месяцы, на годы. И стоит консультация столько, что... В общем, и Ниночка поспешно кивает. «Нужно завершить». И смотрит на меня. Сейчас в круглых ярко-синих глазах ее мольба. И я понимаю. И впервые, пожалуй, она перестает раздражать. «Завершим», — говорю, глядя в глаза медведю. «Только попробуй дернуться. Я и остальных в известность поставлю» а то и вовсе к кровати привяжем. Если вместе, то справимся». И Ниночка выдыхает. А потом «Может, вы и чаю выпьете? Мы и пирожных принесли. Я сама пекла. Эклеры, свежие». А пирожные у нее вкуснючие. Знаю. Родители Ниночки из местных, но уехали. А Ниночка вот вернулась, когда война началась, и тетка не прогнала сироту». Но к делу приставила. Может, от доброты, а может, лишние руки понадобились. В пекарне-то работы хватает. Так Ниночка и жила, пекла хлеб, булки, а потом, когда тетки не стало и пирожные. А медведь захаживал. Не только он, правда. Пекарня же, и сама Ниночка здесь, на дальнем женщин немного, а уж красивых, и того меньше. А потом оно что-то там случилось, что пекарня сгорела. А Ниночка... Ниночка осталась жить у медведя. И пускай себе. Он ведь смотрит на нее так, что... Нет, это уже не зависть. Это просто больно под сердцем. И радостно тоже, потому что он заслужил. Но чай я взяла. И пила, улыбалась... Что-то даже такое говорила, не помню, что именно, наверняка вежливая и моменту соответствующая. А пирожные, что сказать, пирожные были чудесными. Тётка Зима, малинки. А потом, когда нервы вышли на предел, появился Биг Шейф и спас меня».